ЧАСТЬ 3 Атаки Эйдалона с Александрии вошли в некое подобие ритма. Хотя на первый взгляд набор сил героя был скопирован с Александрии, странные звуки и меркнущий свет вокруг областей, куда он бил, наводили на мысль, что он преобразовывал кинетическую энергию ударов во что-то совершенно иное. Обороняясь от нападения Александрии Эйдалона, Бегемот не успевал подстроиться и отражать каждый удар, не говоря уже о множестве выстрелов, что в его сторону направляли другие кейпы. Под непрерывными атаками губитель, казалось, начал пошатываться, но с каждым ударом приспосабливался всё больше. Они смогли задержать его на месте целую минуту, и даже пару раз оттеснили его назад, но с каждой последующей минуты он всё легче переносил удары, всё дальше продвигался после каждой появившейся секундной передышки. Его целью был командный центр. Наши летучие кейпы были недостаточно быстры, чтобы эвакуировать всех с крыши, а все наши эпицентры... Кейпы, способные поднять силовое поле, открыть портал или выставить барьер, старались сдержать чудовище. Чикагские стражи, ну или большинство чикагских стражи были в их числе. Я напряглась, но не могла взлететь, не подставившись под разряды электричества, громыхавшие вокруг нас. Похоже, что Кейпов на крыше защищал набор из технарских силовых полей, но они долго не продержатся. Охереть, как же тупо с их стороны было забраться на крышу. Я поняла это ещё в первый свой выход в костюме, И всегда избегала таких ситуаций, но ну, кроме благотворительного приёма, когда нападали именно мы, и того раза, когда совсем недавно меня вытащили на крышу дракона-отступник. Там наверху были умники и технари, они отвечали за коммуникации, стратегию, поддержку и лечение, несколько человек с дальнобойными атаками. Никто из них не смог бы спрыгнуть или слететь на пять этажей вниз и уйти, своими силами, никто. Я ждала и смотрела, как бегемот нападал на других, какие силы он использовал и когда. Сейчас он пытался при любой возможности брести вперёд, а в остальное время стоял на месте отражал атаки. Когда у него появился свободный момент, он протянул лапы, и с них вырвалась молния, поразившая скопление кейпов. Големки в чести не сидел без дела. Из земли поднимались руки из камня и металла, прикрывая защищающихся кейпов и мешая бегемоту продвигаться. и я предводительницу или заместительницу лидера Остинских Стражей. Она была немного позади, защищала Кейпа в средней линии. С учётом работы её силы это разумно. Чем дальше над противника, тем лучше защищена. Она бросалась на перерез разрядом и вставала между ранеными и бегемотом. Попадание в неё молнии вызывало взрывы, которые, похоже, обезвреживали разряды. «Давай, давай!» — повторяла я. Тектон создавал в земле разломы и трещины с явным намерением уменьшить эффект радиус поражения ударных волн бегемота, сплав возводил мосты, помогая героям переправляться через эти препятствия. Изолятор, заместитель лидера хьюстонской команды протектората на большой скорости переместился к группе раненых и остановился так резко, словно видеозапись, поставленная на паузу. Он завис в нескольких сантиметрах над землёй, цвета и пространство в области неправильной формы вокруг него сильно исказились. Одной рукой он держался за пояс, а другую протянул кейпу со страшными ожогами. Через мгновение эффект рассеялся, и движение возобновилось. Изолятор, уже без перчаток и закатанными рукавами костюма, измазанный по локоть в засохшей крови, нёс одного из тяжёлораненых. Другие были перевязаны, на их раны были наложены швы. Как я помнила, его имя происходило от его способности выводить из схватки противников, приближаясь к ним и изолируя в области растянутого времени. Внутри этого временного пузыря, который мог существовать от нескольких минут до часов, изолятор обладал сверхсилой и выносливостью, чем и пользовался, чтобы разобраться с противником один на один. Внешним наблюдателям казалось, что он побеждал противника в одно мгновение. Очевидно, эта сила могла быть полезной для оказания экстренной медицинской помощи. Фестиваль, лидер Чикагского протектората и попечитель группы стражей, которой руководил Тиктон, вступила, точнее, воспалила в бой. Она поднялась в воздух и поймала внутрь своего фонаря молнии. Разряд отбросил её назад, прижав к стене, но она продолжала держать фонарь перед собой. Из фонаря начали вылезать сферы света, каждая размером с голову человека. Они двигались медленно, но их было много. Их траектории были непредсказуемы, некоторые врезались в кейпов, другие полетели к бегемоту. Сферы, которые попадали в кейпов, безвредно рассыпались в облачка ослепительных искр, Но те, что достигали Бегемота, прежде чем погаснуть, наносили глубокие раны, некоторые даметры глубиной. Когда она увидела, что воздействие имеет успех, она усилила нажим, потратив накопленный заряд на создание ещё 50 шаров, а потом бросилась вперёд, чтобы перехватить ещё один поток молний, текущий из кончиков лап Бегемота. Оказаться впереди раньше, чем ударит молния, спасти жизни, которые Бегемот забирал в первую же секунду после появления разрядов, было невозможно но она могла нейтрализовать молнии до того, как они достигнут четвёртой, пятой или шестой цели. Этого-то я и ожидала. У меня было не так много опыта в сражении с губителями, но одна знала точно. Как только кто-то находит способ что-то им противопоставить, блокировать их атаки или нанести им существенный урон, они тут же меняют тактику. Некоторые кейпы уже реагировали, капитаны и командиры отдавали приказы, разнообразные барьеры усиливались, подключались резервы. Некоторые пытались выкрикивать предупреждение, но их голоса потонули посреди общего хаоса. «В укрытие!» — выкрикнула я, и Рой усилил мой голос. Следующая волна сфер подплыла к бегемоту начала прорезать его туловище и пах. Прошло всего две-три секунды, и губитель ответил. Его рот раскрылся, скалистые пики зубов из вулканического стекла разошлись. Он заревел. Звук, который сначала был вялым, опорно становился мощнее. звук «Чертовски неприятная штука. Его можно приглушить, но только мрак мог бы сблокировать его полностью, а его-то с нами и не было». Я рванула прочь, запустив на полную мощность антиграф и рискнув раскрыть крылья, чтобы использовать ускорители. Я старалась, чтобы между мной и бегемотом находилось максимальное количество зданий. Рой ответил на мой зов, помогая кейпам, которые не были достаточно быстрыми. Они поднялись огромной массой, стеной из тысячи тысяч и поглотили большую часть крика». Я не была уверена, что этого оказалось достаточно. Даже на приличном расстоянии за десятком зданий между мной и бегемотом я почувствовала себя беззащитный, когда рёв достиг Крещанда. Чувство равновесия перестало работать, начали ныть все кости. У кейпов, которые оказались ближе к бегемоту, пошла из ушей кровь. Их рвало, они теряли сознание. Если он продолжит реветь, их внутренние органы и мозг превратятся в желе. Насекомые слабо справлялись с шумом и почти не уменьшали ущерб, если вообще уменьшали. Но я сосредоточилась на крыше. До сих пор я ждала, пока он прекратит метать молнии. Нельзя было наверняка сказать, что он не применит их прямо сейчас. В одно и то же время он мог использовать несколько видов ударов, и всё же его внимание больше занимали кейпы, держащие оборону, те, кто подавлял шум. Было ли среди них цитрин? Да, золотое сияние и силы было заметно издалека». Директор так присвоил мне второй уровень способностей в каждом классе сил, в общем-то потому, что не хотел меня недооценивать. Но, возможно, он был не так уж далёк от истины. Насчёт сил Бугаэля движка я сомневалась, но, возможно, моя сила давала мне достаточную тактическую гибкость, чтобы проявить себя среди других классов. На крыше все ещё оставались люди, кейпы, которые могли помочь им, либо сами сильно пострадали, либо были заняты. Сейчас главное — спустить всех вниз». Летающие кейпы работали совместно с кейпами на передовой, помогая тем, кто мог справиться с ущербом, избегая неутомимых движений бегемота и окружающие его убийственные ауры. Из-за стало невозможно что-либо слышать. Даже видеть было сложно. Зрение исказилось, изображение стало размыто. Я едва не упала, но обратилась к чувствам роя. Не так хорошо, но терпимо. Даже насекомые страдали, рассеянные и гибнущие рядом с источником рёва. И всё же это помогало ориентироваться давала точки отсчёта, по которым я могла поддерживать своё положение в пространстве. Я обогнула здание с одной стороны, чтобы перехватить небольшой рой, собрала в одну руку нити шёлка, которые они успели сплести, затем направилась к задней стороне здания, где сбились в кучу героя. На земле, переводя дух, сидели летающие кейпы, я решила тоже немного прийти в себя. Прижимая спиной к бетону здания, я чувствовала, как оно дрожит под напором рёва. И всё же оно давало хоть какое-то укрытие. Переведя дух и удостоверившись, что мои внутренности ещё не превратились в желе, я взлетела на крышу. Насекомые обыскали толпу, сплетницы не было, да и баланса тоже. Ко мне приблизились два кейпа, не совсем белые, но кожа светлее, чем у индийцев. У одного был костюм со спиралью, другой носил броню с крошечными лицами, которые выглядели как детские головы. Он был злодеем, они затараторили что-то на французском или испанском и схватили меня за руки. Их глаза были наполнены страхом и тревогой. «Я не могу нести вас!» Прокричала я, стараясь пересилить постоянный рёв. «Мой ранец недостаточно мощный!» Они вцепились меня, а один из них даже оттолкнул другого кейпа, который подошёл слишком близко. Это было слишком, слишком много хаоса, напряжения. «Мне нужно просто найти сплетницу. Когда я разберусь с этим, тогда я подумаю, как я могу помочь вам». «Назад!» Я повысила голос. Тот с лицами на броне начал кричать, брызжу слюной, и указывать на землю за зданием. Он приблизился ко мне, пытаясь прижаться. и оттолкнула его и отлетела назад, включив антиграф. Одна из кейпов на крыше направилась ко мне, проталкиваясь через толпу. На ней была золотая маска в форме женского лица с приоткрытым ртом и чёрный обтягивающий костюм. Очертания и были сглажены чёрной тканью, свободно свисающие золотых наплечников и нагрудника. Чёрный выглядел бы весьма впечатляюще если бы не был припорошен вездесущей коричневой серой пылью. «Шелкопряд!» — сказала она мелодичным голосом. «Рефери!» — ответила я, одна из подчинённых изморози, которая обладала чувством социальной опасности с силовыми полями и звуковым лучом. Видимо, её силовое поле не могло быть достаточно большим и гибким, чтобы создать мост вниз к земле. «У меня есть кое-что, что нужно сделать. Полагаю, ты не говоришь по-французски? Или по-испански? По-португальски?» Ответила она. «Нет, ну дай мне минуту». Она повернулась к кейпом, но мощный грохот прервал её до того, как она начала говорить. Здание неподалёку упало на бок, и бегемот не сделал ничего такого, чтобы могло это вызвать ничего, кроме рёва. Этого было достаточно? Здание под нами тоже может рухнуть? Куда подевалась сплетница? Насекомые стремились в трещину в здании, проверяя помещения, которые все оказались пустыми. «Скорее!» Призвала я и отдала все внимание Рою, он растягивался подо мной, выстраиваясь тонкие линии, насекомые не могли быстро двигаться через здание, мне приходилось использовать уже существовавшие трещины в стенах, шахты с коммуникациями и вентиляционные каналы, которые оказались открытыми. «Говорите со мной», — сказала рефери португальским кейпом. Кейп со спиральным костюмом произнёс фразу, смысла которой я даже приблизительно не поняла. Рефери кивнула и на крайне искажённом португальском сдала вопрос. Спиральный человек взглянул на товарища и махнул рукой. Уже не на столь плохом португальском, она повторила вопрос. Это вызывало вспышку объяснений или того, что я приняла за объяснение. Они были в панике, в отчаянии. Когда она снова начала говорить, её речь была быстрой и безукоризненной, неотличимой от речи двух португальцев. Она выучила язык всего после трёх обменов репликами. Я прикусила язык, когда рёв внезапно стал мощней, Пробирая меня так, что пришлось сжать челюсти, дело было не в том, что Бегемат стал реветь громче. Пал один из кейпов, который заглушал большую часть звуков. Сосредоточиться, насекомые протянули нити до земли, удерживая их на весу и более-менее прямо, чтобы длину можно было точно измерить, а количество свободной нити контролировать.